глава 20 Утро меня разбудил вызов коммуникатора лёши и сквозь дремоту пробился его сонный голос Принять вызов изображение не проецировать Привет брат слышу ты ещё спишь зазвучал в комнате незнакомый мужской голос Огу! «Ты по делу или просто испортить мне утро?» «Не бурчи! Я, между прочим, спасать тебя вызвался. И никакой благодарности!» от чего спасаешь?» — пробормотал Алексей, судя по голосу, снова засыпая. «Примерно через пятнадцать минут на дико не приземлятся родители!» Меня и лёшу одновременно словно подбросили на постели. «Кошмар!» Выдохнула я, скакивая и начиная собирать одежду. Драк же меня удивил. Словно помнившись, он посмотрел на меня и пробормотал. «Может, и пора?» «Что?» «Я понимаю, почему ты не включил видеосвязь. Ты не один?» Хмыкнул брат Уоттерстоуна. «Не твое дело!» Буркнул Драк, надевая штаны а ониталья эта девушка про которую рассказывали мама и илья я замерла во все глаза глядя на лёшу предупредил меня спасибо тебе молодец и до связи эй погоди я еще хотел спросить что хотел спросить младший драк я не узнала связь уже оборвалась что это твоя родня про меня рассказывает Встревоженно спросила у лёши. «Вот сегодня вечером встретишься с ними и узнаешь...» Улыбнулся Лотерстоун, застегивая рубашку. «Я? А кто их приглашал в гости? Ты, милая, ты! я лично прослежу, чтобы ты об этом не забыла!» «Но я... А перед этим нам обязательно надо поговорить!» Вскинув глаза, я увидела серьезное и решительное выражение лица Алексея. «Вот и все!» — поняла я. Перед тем, как я встречусь с его родителями, он хочет расставить все по местам и разорвать наш договор. К горлу подступил ком и, хрипло сказав, как скажешь, я быстро оделась и даже не позавтракав отправилась на работу. Добирались мы до нее порознь, чтобы в центре не узнали о нашей связи. Как оказалось, не зря я на это настаивала. Он на душе было погано словно в ней сдох диканский ящер. Мне казалось, что даже в груди немного болит. Я, конечно, ожидала этого момента и морально готовилась к нему, но не думала, что боль будет такой сильной. Кабинет встретил меня тишиной и покоем. Мое прибежище. Теперь и ты хранишь воспоминания о долгих часах работы с ним. Переодевшись, я постаралась сконцентрироваться на зараженных зверушках, Они чувствовали себя прекрасно и в ближайшее время умирать не собирались. Это приободрило, хотя делать какие-то выводы еще рано, следовало понаблюдать хотя бы несколько дней. Вздохнув, погрузилась в работу, стараясь хоть так отвлечься от испытания, предстоящего только вечером. Но я поторопилась. Главное испытание ждало меня намного раньше. Часа через два, когда дверь открылась и в кабинет зашел незваный гость. Алексей Уатерстоун После сообщения брата, прервавшего такое чудесное утро, все пошло наперекосяк. Алена встревожилась, услышав известие о приезде моих родителей, а после того, как я сказал, что нам нужно поговорить, вообще замкнулась в себе. Странно это, но времени разбираться не было. Не думать же она всерьез, что такое положение вещей может сохраняться всю жизнь». Пора ей обо всем узнать. А мне следует подготовиться к сражению, и ни к одному. В здании центра я вбежала практически в последний момент, раздумывая, не заглянуть ли к Алене, чтобы поговорить о наших отношениях. Но вспомнив о срочном отчете, решил, что объяснения могут подождать до вечера. Проигнорировав доклад электронного секретаря, вошел в кабинет и обнаружил там Ингу. В первый момент... Я решил, что у меня галлюцинация. Что она делает в системе Мириан? Да еще и на Диконе. Доброе утро!» Улыбнулась девушка. Инга, одетая в легкое белое платье, сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Выглядела она, как всегда, элегантно и свежо. «Не совсем доброе Пробормотал я, усаживаясь на свое место, и, сцепив руки на столе в замок, Решил перейти к делу. «Чем обязан твоему визиту?» Девушка чарующе улыбнулась мне. «Я соскучилась». «Так, начинается. Не думал, что от нее будет так проблемно избавиться». «Инга, у меня очень мало времени. Сегодня предстоит сдавать отчет. Переходи к делу». Эйфи поджала губы, но переборола себя и снова улыбнулась. «Я хотела бы предложить тебе сделку». Она умокла а я ждал, когда же она выложит все карты на стол. «Я хочу предложить тебе жениться на мне!» У меня отпала челюсть. Я не сразу осознал глупость данного предложения. «Прости, Инга!» «Подожди, не отказывайся! У тебя будет своя выгода! Я сейчас все объясню!» «Инга, я не могу жениться на тебе по двум причинам!» «Во-первых, запомни!» «Драк, не выброшу тебя в пару, никогда на тебя не женится, ни за какие блага, это просто невозможно. Но главное, я не смогу жениться, потому что уже женат». «Что?» – девушка побледнела. «Не может быть, я не видела объявления твоего рода». «Ты не могла его увидеть, я пока не афишировал свой брак, но уверяю тебя, это совершенно точно». Инга как будто вся сдулась, вскочила и начала расхаживать из угла в угол. Глаза ее лихорадочно блестели. «Тогда... тогда я прошу тебя в долг!» Я бросил взгляд на часы. «Сколько?» Она назвала сумму. «Я аж задохнулся! Это же половина моего состояния!» «Что я получу в залог?» «Ничего, но в память о наших отношениях Я вспылил. Вскочив и обойдя кресло, я посмотрел прямо на замерзшую посреди кабинета Эйфи. У нас не было никаких отношений. И не нужно со мной играть. Я не один из твоих поклонников. Почему я должен вообще что-то для тебя делать? Мне очень нужны деньги. Попроси их у своих поклонников. Ни у одного из них нет нужной мне суммы. Отец и брат сильно проигрались на одной из планет развлечений, а по долгам надо платить. «За один вечер целое состояние не проиграешь», – съязвил я. «Не за один», – с трудом выдавила Инга. «Не понимаю, что тебя беспокоит. В нашем обществе не нужно иметь деньги, чтобы выжить. Все, что нужно, тебе предоставит клан». Девушка молчала. Отец занимал главы нашего рода деньги, и мы не можем отдать. А если нас исключат из рода, я не смогу выйти замуж за мужчину, который практически готов сделать мне предложение. Он богат, и я смогла бы позволить себе все, что пожелаю. Но если нас сейчас выкинут из клана, то я потеряю и работу, и надежду на отношения». Я нахмурился, прикидывая, кто мог быть целью Инги. И на пришел только один человек. Первый сын судьи Срева. Состоятельная семья, хорошая репутация. С ним девушка проводила много времени. Но я уверен, что младший Срев никогда не сделает ей предложение. Впрочем, не мое это дело. Инга, без гарантии я не дам тебе в долг. Это все равно, что подарить тебе деньги. Извини, но делать этого я не собираюсь. Девушка скривилась. «Ты бессердечный и противный! Та маленькая тырянка знает, какой ты на самом деле?» «Именно эта маленькая тырянка и знает, какой я на самом деле!» «Значит, все же это она, твоя жена!» Словно подтверждая свою догадку, кивнула Инга и, скривившись, добавила. «Что ж, поздравляю тебя!» «Спасибо!» – холодно произнес я. А теперь будь добра, покинь мой кабинет и впредь учти, я не желаю больше с тобой общаться. Как бы твои желания не изменились, обронила девушка и вышла. Наблюдая, как за ней закрывается дверь, я испытал какую-то необъяснимую тревогу. Неужели она смирилась с провалом? Алена Уотерстоун Вот уж кого не ожидала увидеть в своем кабинете, так это Ингу. Интересно, что она здесь делает? Я не очень хорошо помню ее по конференции. Мы встречали всего пару раз и перемолвились лишь несколькими словами. «Доброе утро!» Поздоровалась я, настороженно разглядывая девушку. «Недоброе!» Усмехнулась она и пристально уставилась куда-то в область моей шеи, Ее взгляд становился все холоднее и холоднее. «Вы не против, если я присяду?» Спросила в конце концов гости, указывая на диван. Я лишь сделала приглашающий жест рукой. «Чем обязана?» «Я хотела бы обсудить с вами один вопрос». «Слушаю. Что же ей от меня надо?» «Понимаете, раньше нас с вашим мужем связывали близкие отношения». После первых же слов я замерла, ничего не понимая. «Какой муж?» Видно, заметив недоумение на моем лице, Эйфи быстро пояснила. «Безусловно, я не была его невестой, но нас связывает многолетняя дружба». «Угу, похоже, мой муж – это Алексей Уотерстоун. Интересно, что задумал этот драк?» «Как вы узнали, что мы женаты?» «У вас на шее стоит метка», – ответила Эйфи, подозрительно на меня посмотрев. «Я непроизвольно коснулась рукой укуса на своей шее. Значит, он впрыснул яд. Но почему? Как посмел меня, не спросив?» «Я не подумала об этом. Решила узнать побольше перед тем, как что-то предпринимать». «Конечно, вам будет тяжело в вашем обществе, вы же совсем не знаете наш мир». Но сами понимаете, драг выбирает пару, подчиняясь своей натуре, а не разуму. Я его пара. Сдержать блаженную улыбку я смогла с огромным трудом. Поэтому в большинстве случаев Дракам приходится просто смириться с выбором. Ах ты стерва! Вы ничего не знаете о связи с драгами и не понимаете, о чем говорите. конечно! Конечно! Сладко улыбнула Синга. «Это невероятное единение, слияние душ, понимание друг друга, родство, не говоря уже о постели». Мечтательно вздохнула я, решив подыграть змее, Мой ход ей не понравился и стер торжество с ее лица. «Но это так мило с вашей стороны зайти и поздравить меня с заключением счастливого брака. Ведь так?» На лице Инге сразу появилась милая улыбка. «Еще я хотела обговорить с вами одно дело. Вот и главная цель визита. Слушаю. Не могли бы вы уговорить своего мужа одолжить мне денег? Полагаете, я могу?» Приподняла я брови. «Конечно. Ради вас он сделает все, что угодно». «Приятно». «А какая выгода моему мужу в том, что он даст вам в долг? Он поможет мне в трудную минуту, а я всячески готова помогать вам, когда вы будете входить в Высшее общество Галактического Союза. В этом мне его мама поможет», — улыбнулась я. «Вы не представляете, что это за женщина», — скривила Синга. «Она тире и может вытворять сознанием человека такое, что вам и не снилось». Поверьте, вы не захотите с ней сотрудничать. Я уже знакома с родителями мужа, и меня все устраивает. если ли еще причины вам помочь? Эйфи, сидящая напротив меня, недобро прищурилась, показывая свое истинное лицо. Мы с вашим мужем долго общались, я могу устроить в обществе большой скандал. Мне уже терять нечего, и даже если я проиграю процесс... То есть за разбирательство Уотерстоу, несмотря на все свои связи, сильно потеряет вес в обществе. вход ход пошли угрозы. Прекрасно. Решила воспользоваться неопытностью моей жены, Инга. Раздался голос Алексея от двери. Я недобро блеснула в его сторону глазами, обещая непростой разговор. Ему придется многое объяснить. А этот невыносимый драк подошел ко мне и крепко поцеловал я непроизвольно прижалась к нему. Неохотно оторвавшись, мой муж повернулся в сторону гости и тихо, проникновенно сказал. «Вон отсюда! Еще раз увижу тебя рядом со своей семьей, позабочусь о том, чтобы ты провела остаток жизни в самой дальней дыре Вселенной. Не смей угрожать моей жене. Ты хорошо разбираешься в реалиях Галактического Союза». И знаешь, на что драги пойдут ради пары. Инга выглядела напуганной. Было понятно, что эта жестокая сторона натуры Алексея ей еще не открывалась. Даже у меня мурашки по телу побежали. И крепкие руки на моих плечах сжались, придавая уверенности. Стараясь сохранить лицо, Инга молча покинула мой кабинет. А я с недобрым блеском в глазах повернулась к мужу.